«Взгляните на это вавилонское смешение!» Самарин указал на туристов. «Интерес к египетским древностям не угаснет никогда. Во всяком случае, до тех пор, пока человечество будет пытливо вглядываться в свое прошлое. В истоке культов, письмен, астрологии, алхимии и мистики. Может показаться, что за последние 50 лет Египет сильно изменился. На самом деле он так и остался одной ногой в мегалитической древности. Эта неизменность и влечет сюда человеческие души. Тайна души народа в его мистериях, символах. Но символ Египта не пирамиды, а безмолвный Сфинкс, хранящий тайну. Так что же это за тайна? Тайна в истоке, происхождении этой удивительной и странной культуры. Где Моисей нашел силы, энергию и смелость, чтобы переплавить свой дикий народ, как переплавляют металл в горниле? в Фивах, которые посвященные называли градом солнца, солнечным ковчегом он обрел великое знание. Да и книга бытия, первая книга еврейской Торы и христианской Библии, не могли вызреть в недрах полудикого пастушеского племени. Это был интеллектуальный импульс сверхмогучей цивилизации. Сакральная история человечества Из тысячелетнего египетского пленения евреи унесли не только золото и драгоценности обманутых ими египтян но и нечто гораздо более ценное Они уносили самые глубокие тайны египетского жречества особые психические и генетические технологии Семя своей будущей религии. От храмов Мемфиса духовная экспансия Востока Охватила весь земной шар. Жрецы ревниво оберегали тайны посвящения, Но лучи таинственного солнца подземелий Расходились по миру. Ежегодные разливы Нила приносили цветение И жизнь в эти безводные пустыни. Смерть и воскресение божества провидели египтяне в этих ритмичных, оживляющих землю волнах, в мерном дыхании природы. В этих храмах, подземных святилищах, пирамидах и библиотеках развивалось великое учение, скрытое под маской сельскохозяйственных культов и религиозных фетишей. Отсюда... Оно начало свое шествие по миру. — И откуда, по-вашему, получил этот импульс Египет? — перебил Самарина Абадор. Современная наука пока не дает однозначного ответа на этот вопрос. По преданию, колоссальный сфинкс в гизах был создан расой с голубой кожей. тут самарин Подмигнул мне. Сфинкс несколько раз был похоронен песками пустыни, но всегда вновь являлся миру. Более десяти тысячелетий назад у его ног плескалось море, а, может быть, волны потопа, а позади, как и сейчас, возвышалась Ливийская горная цепь. Не стоит подходить ближе. Отсюда гораздо лучше видно. Взгляните на него пристальнее. Эти четверо существ — четыре земные стихии — земля, вода, воздух и огонь. Эти четверо животных пророка и языки Иля слитые воедино. В глубокой древности они служили тотемными существами четырех израильских колен. Символ племени Рубена – человек, символ Эфраима – бык, символ Иуды – лев, символ Дана – орел. Напомним, что ожидаемый Иудеями Мессия по пророчеству и зайдет из колена Данова. — Нельзя ли короче? — перебил Самарина управляющий. — А зачем? — удивился профессор. — В лестнице познания и так много выбитых ступеней, и одна без другой бесполезна. Продолжим. Эти же фигуры избраны знаками-ключами четырех евангелистов. Непонятно? Туманно? Загадка сфинкса, перед которой склонился царь Эдип, на самом деле проста. Животные сродни человеку, а человек сродни богам. Это учение об эволюции огненных миров, преподанное наглядно. Сфинкс был найден шесть тысячелетий назад занесенным песком. И сколько он пролежал под спудом, неизвестно. Уже в наше время под его левой лапой обнаружен тоннель, ведущий в сторону пирамиды Хефрена. Однако человечество еще не готово устремиться по указанному пути познания к тайнам Гермеса Тота, опасаясь древнего предания, ибо, когда заговорит сфинкс, жизнь на земле сойдет с обычного круга.